Часть 33 Валеев настоял, чтобы Елена села в его машину, мотивируя это тем, что ей требуется отдых. На самом деле, ему не терпелось поделиться наедине новыми подозрениями. Он указал на Неву Тимофеевой, за которой следовал. «Ты заметила, что ее джинсы забрызганы до колена? Кругом лужа. Так бывает, если бежишь сломя голову. Она спешила. Куда или от кого она бежала?» Марат со значением посмотрел на Елену. ты намекаешь, начала понимать его следователь. Сюда она спешила на машине, а если убегала, то от тебя, подсказал Марат. А как же Кулик? растерялась Петелина. Не узнаю тебя, Лена, ты зациклилась на единственной версии. Ты прав, согласилась она и сокрушённо продолжила. Чёрт, тут всё по-другому. Нет тебя, Вани, майорова Остаховской, один головастик был, и тот уехал. Вместо почти родного мне Харченко, Кулик, который себе на уме, решил, что надо работать тайно, и я должна подчиняться. "Теперь я здесь", успокоил её Валеев. "Давай думать вместе". Как выглядел человек, затаившийся в кабинете? Это был мощный мужик? Я успела разглядеть худую и стремительную фигуру. А Кулик в плечах ничего, нормально развитый перец, а может и не совсем худую. Он был одет в куртку с капюшоном. "Так он или она", настаивал Марат. Еле она задумалась. Вначале я не исключала, что живорезом может быть женщина, но потом нашли следы спермы и перевесила версия о сексуальном маньяке. Но если сперма заведомо ложный след, лучшего способа увести подозрения от женщины не придумаешь. Неужели это... Тимофеева появилась словно из ниоткуда, одета только в толстовку. Она могла убежать через туалет, заметь женский, сбросить куртку с капюшоном и вернуться, будто только что приехала. Теоретически, да, но женщина-маньяк – редкий случай. А кто сказал, что мы имеем дело с типичным серийным убийцей? Ты замечала за Тимофеевой какие-нибудь странности? Странностей хоть отбавляй, она контрастная, как ее одежда. Постой, – приказала Петельна своим мыслям, сжав пальцами виски. Надо же, сегодня Варвара вся в черном. Обувь, брюки, куртка. Чтобы слиться с темнотой, – подтвердил Марат. Так, дай вспомнить. Начала входить в азарт Петелина. В день убийства врача Холодова она отправилась следить за ним. Сказала, что не застала на рабочем месте и моталась по городу в поисках его машины. Чертовски удобно. Она работает без напарника и может ехать куда угодно, продолжила Елена. В случае операции "Перехват" полицейские машины не проверяют. При любом подозрении она заявит, что участвует в поисках преступника. Мы ломали голову, как убийца подбирается к жертвам. И она проговорилась, что достаточно предъявить служебные удостоверения. И ещё, она вчера купила шприц-пистолет. Вот видишь, возможность на лицо. А мотив? Мне показалось, что она недолюбливает чиновников. Никакого сочувствия к жертвам, припомнила Елена. Белая Нива свернула с дороги и остановилась перед панельной пятиэтажкой. Валейв припарковался так, чтобы она не смогла выехать. Выйдя из машины, Варвара критически оценила ситуацию и не стала сдерживаться. Если бы это сделал кто-то из соседей, я бы ему колёса проткнула. "Каким ножом?" без тени улыбки спросил Валеев. "Не каждый нож подойдёт. Ты покажи, я посоветую". Варвара осмотрела его холодным взглядом. "На кухне посмотришь, специалист". Из реклама и стала в кровать кодовую дверь подъезда. "А вещи из багажника тебе забрать не надо? Куртку не забыла?" напомнил Валеев. бесцеремонно заглядывая в ее машину. «Что-то в салоне одежды не наблюдается. Самое важное я не забываю!» Варвара похлопала себя по кубуре. «Я тоже!» продемонстрировал на плечную кубру Марат. Тимофеева жила в маленькой квартире. Дверь в единственную комнату была плотно закрыта. Хозяйка пригласила гостей на кухню. «Вам чай или что покрепче?» предложила она. «Чай с чем-нибудь покрепче. Коньяк найдется?» Спросила Елена, осваиваясь в новом помещении: "Одинокая барышня всегда должна быть готова к приёму мужчины. У вас в Москве разве не так? В Москве не отрезают чиновникам руки?" Валеев рассматривал кухонные ножи в наклонной подставке. "Раньше им рубили головы, правильное было время. Хмуро напомнила Варвара и добавила: "А на востоке и сейчас в арам руки отрубают". Мороц с Еленой переглянулись. Оговорка по Фрейду, раскрывающая подсознательное желание. Однако промолчали. Зашумел электрический чайник. На столе появилась бутылка коньяка, конфеты и лимон. "Капитан!" Варвара швырнула лимон Марату, тот еле успел поймать. Нашёл острый нож. "Порежь". Марат взял разделочную доску и начал нарезать лимон, но быстро убедился, что все ножи тупые. "Такими ножами шину не проткнёшь", признался он. "Ты полку справа открой", указала Варвара рукой. Валеф открыл настенный шкафчик и обнаружил там армейский штык-нож. "Откуда он у тебя?" спросил он, разглядывая находку. "Ты лимон собираешься резать?" Варвара забрала нож, быстрыми движениями порубила лимон на крупные дольки и воткнула нож в разделочную доску. "Ну что, теперь боишься за свои колёса?" Все некоторое время смотрели на штык-нож, торчавший из доски. Петелина первой прервала молчание. "Ты решительная женщина." Жаль, что тебя не было рядом. Вдвоём бы мы же Вареза не упустили. А ваш Марат, он что, не помощник?" стрельнув глазами, уколола Варвара. "Мужик он и есть мужик. То не отвяжешься, то не дождёшься." И грево махнула рукой Елена, и как бы ни взначай спросила: "А почему ты сразу на мой звонок не ответила? А лучше позже, чем никогда." улыбнулась Варвара. "Где же ты была? На седьмом небе от счастья?" девушка картинно закатила глаза. Елена наклонилась и перешла на полушёпот. Адресок не подскажешь? А вам не доводилось там бывать? Так же заговорщицки ответила Варвара, перевела хихидный взгляд с петеленной на Валеева и неожиданно грубо отрезала. В постели с мужиком куваркалась. Здесь? Невозмутимо спросил Марат, кивнув на стенку в соседнюю комнату. Он убедился, что про перепады её настроения его предупреждали не зря. Слушай, чего пристал? Моя личная жизнь тебя не касается. У тебя своя баба есть, ею и пользуйся. Варвара поставила на стол три кружки, опустила в каждую чайный пакетик и залила кипятком. Коньяк добавляем по вкусу, сказала она, плеснув себе из рядную порцию. Если куваркали здесь, то по времени не получается, спокойно ответил Марат, опустив в каждую чашку ломтик лимона. Мы ехали сюда минут 15. Я не гнала, чтобы ты не отстал. «Еще надо было одеться, привести себя в порядок, после счастья на седьмом небе», – продолжил Марат. «Кто-то что-то хотел обсудить?» – Варвара бухнула, расставленные руки на стол перед Еленой. «Мы и обсуждаем, кто где был во время покушения на вице-губернатора, чтобы он сдох. Васильев? Таракан в мусоропроводе!» Варвара опустошила кружку в несколько глотков, плеснула туда коньяка и выпила, затем перевела тяжелый взгляд на Елену. Говори прямо, петля, в чём меня подозревают? Я расследую серийные убийства, а я, значит, в крестике нолики играю? Без тебя справимся. Валила бы ты отсюда. Ещё не пожалела, что приехала? Елена вспомнила о записке, найденной в номере отеля в день приезда. В ней был почти такой же текст: "Валя, отсюда, сука, а то пожалеешь". Она достала бумажку из сумки, развернула её перед Варварой. Твоё творчество. Варвара бросила взгляд на записку и отвернулась. Валеев опасливо смотрел на её дёргающуюся руку, опустившуюся к коврию. Он схватил оперативницу за запястье и припечатал её к столу. "Дамы, может, успокоимся?" примирительно предложил он. "Отвали!" откинула его руку Варвара и встала из-за стола. Она ушла из кухни и заперлась в ванной. Послышался звук воды, бьющейся в раковину. Марат ещё в коридоре, но быстро вернулся. Елена глотнула чай с коньяком. «Так мы ничего не добьемся, нам лучше уйти», – предложил Марат. Елена сделала еще один глоток и согласилась. «Пойдем». Проходя мимо ванной, она хлопнула по двери, а когда оттуда высунулось мокрое лицо Варвары, дружелюбно кивнула ей. «До завтра, прости, если что не так». «С катертью дорога», – огрызнулась оперативница. Сев в машину, Марат посмотрел на Ниву, которую он подпирал. «А если в багажнике куртка с капюшоном?» которую ты видела на маньяке. Камень в стекло, и я проверю. Валейв, ты соскучился по отстранению от службы? Ладно, будем действовать тише. Он показал Елене связку ключей. Это от её квартиры, дубликаты. Я взял их с тумбочки. Свои она оставила сверху. "Но ну ты даёшь", удивилась Елена. "Уверен, что не заметят". "А ты каждый день проверяешь дубликаты". Возразить было нечего. Наглость и смелость схожие понятия. Всё зависит от цели, методов и конечного результата. Что ты задумал? спросила Елена. Утром Тимофеев уедет на службу, а я наведусь в её квартиру. Потом верну ключи на прежнее место и захлопну дверь. Это незаконный обскок под жалогубы, Елена. Это оперативная работа, растянул губы в улыбке Марат.